Глава сорок шестая «Ты же... ты и сам мог открыть?» Нервно ежусь, в голове сплошной туман и каша. До сих пор не верю, что это все на его происходит. Без звонка, без предупреждения. Сказать, что я растеряна и сбита с толку, ничего не сказать. И пока безуспешно пытаюсь свыкнуться с неожиданностью, из-под тяжка разглядываю его, будто сто лет не виделись. Или больше? Марат смотрит на меня из-под лобья, будто ждет, что я вот-вот начну его за порог прогонять. Будто у меня есть такое право и силы этим правом воспользоваться. Мог. Не знал, где вы и чем заняты. Решил позвонить. Только сейчас? — вырвалось у меня. Ничего я не могла с этим поделать. Мысли только вокруг этого и крутились. Почему приехал так неожиданно? Почему не предупредил? Решение было спонтанным. «Ну и что я могла на такой ответ возразить? А как же ваша очень важная сделка? Ты же сам говорил, что важнее сейчас ничего быть не может». «Этого я не говорил. И до ее заключения еще предостаточно времени. Мой визит сюда и никак не помешает». Слишком наивно было бы с моей стороны ожидать, что мои вопросы ввергнут его в замешательство. Пока он сюда добирался... Наверняка успел придумать ответ на любой возможный вопрос. «Тогда... тогда проходи». Я неуклюже переступила с ноги на ногу, чувствуя странную неловкость. Ситуация действительно сложилась странная. Я и приглашать-то его никуда не должна. Это его дом, им купленный. Я себя так и не почувствовала здесь полноправной хозяйкой. Некогда было чувствовать, все мысли утекали в сторону неизбежного развода и его последствий. В руках у Марата была большая дорожная сумка, я вцепилась в нее с взглядом, пытаясь по ее габаритам определить, на какой срок он к нам приехал. — Это и весь твой багаж? Я кивнула на нее, когда муж скинул с себя дорожные ботинки и вышел из прихожей в просторную гостиную. — Одежда рабочая и помелочи. Он приставил сумку к боку дивана и осмотрелся. «Если вдруг что-то понадобится, уверен, я смогу отыскать в ближайшем ТЦ». Последние слова, произнесенные вроде бы безо всякого умысла, заставили меня вздрогнуть. Но как я ни пыталась прочесть верный ответ, по его бесстрастному лицу мне это не удалось. «Папа!» — раздалось радостное от входа. Мы с Маратом повернулись как по команде. Незаметно спустившийся из спальни Сашка метнулся к отцу, обхватил его за ноги и, счастливо улыбаясь, запрокинул лицо. — Ты к нам с мамой отдыхать приехал? — Я же обещал. Голос Марата тут же смягчился. Он подхватил сына на руки и обнял. В середине груди защемило так нестерпимо, что я отвернулась и отправилась на кухню в закипятить чайник. Хоть и понятия и не имела, зачем это делаю. Мне требовалось время хоть немного переварить произошедшее. Марат возился с сыном в гостиной, а я металась по кухне, собирая ужин. Мы никого, понятное дело, сегодня не ждали. Я собиралась разделить с сыном приготовленную вчера запеканку с овощами и курицей. На полноценный ужин из трех человек ее точно не хватит. Что-то существенное готовить уже поздновато. Господи, да что же! Милена! Я так и застыла, едва не по пояс, сунувшись в холодильник, из содержимого которого пыталась соорудить в голове будущий ужин. Ужин с супругом, которого уже приготовилась называть бывшим. Да что со мной не так? Да? Я выглянула из-за дверцы холодильника, ухватив краем глаза, что сын остался в гостиной и уже возился с арендованным у отца планшетом. — Не суйтесь. То есть? Марат указал подбородком на дверцу. «Не нужно бросаться и в панике что-то готовить. Это ведь моя вина, что я при езде вас не предупредил. Давайте закажем что-нибудь». И Я моргнула. Потом еще раз. Лицо заливала краска стыда и досады. Как легко он меня раскусил, а главное, заметил мою нервозность, хотя я поклялась себе хотя бы выглядеть так, будто меня его приезд максимум слегка удивил, но уж точно не произвел на меня никакого серьезного впечатления. Мы не ждали гостей. Я зачем-то принялась оправдываться. Мы с Сашей ничего здесь и не заказывали. — Чем мне повод нарушить традицию? — пожал плечами Марат. Мы разговаривали так, будто ходили по тончайшему льду. — Оба ведь понимали, что вовсе не об этом стоило бы поговорить, но никто первым не решался вступить на опасную территорию. — Ладно. Я бросила прощальный взгляд в недра холодильной камеры, сделав себе ментальную зарубку составить список продуктов для покупки на завтра. — Давайте закажем. Марат кивнул, достал из кармана джинсов телефон и отправился в гостиную совещаться с Сашкой по поводу будущего заказа. Я медленно выдохнула и с тоской посмотрела на давно закипевший и отключившийся чайник. Видимо, наступал тот момент, когда приходилось просто принять ситуацию и наблюдать за тем, как она повернется. Времени прошло слишком мало. Никакие выводы, покуда не сделаны. Ничего пока не решено. Мы, как и в день отъезда из дома, стоим на распутье. А к моему багажу, ко всему прочему, добавился еще и новый собеседник в терапевтическом чате и неуемный сосед, вообразивший, что я ему нравлюсь. Ах да, и общий знакомый, видевший меня в компании с этим соседом. Что за это время произошло в жизни моего, внезапно нагрянувшего с визитом мужа, я понятия не имела. Но уверена, в ближайшее время он сам обо всем мне расскажет потому что в его спонтанное решение я ни капельки не поверила.